Глава 17. Длинный, с вправленным носом потянул из ножен меч. Левая рука поднялась характерным жестом. Шрахнулись к стенам домов прохожие. Вигдис взялась за меч Гуннара. гуннар облегченно выдохнул, подхватывая нож с ремня. Рванулся к длинному. Тренькнул за спиной тетива самострела. Мягко шлепнула, словно сбросились с плеч тяжелый мешок. Но оглядываться и разбираться, что там творится, было нельзя. А потом все звуки заглушил рев пламени. Гуннар привычно вскинул руку, прикрывая локтем глаза. Зашипел, огонь рассыпался, едва лизнув кожу, но воздух нагрелся и обожгло неслабо. Встретил опускающийся меч лезвием ножа, отводя его в сторону, одновременно прицельно пнув противника в колено. Одаренный начал падать, хватая ртом воздух. Гуннар вонзил нож ему под затылок, поймав его меч, вылетевший из руки. Развернулся, мельком увидел тело с торчащим из глазницы болтом. Вигдис с мечом в руках. Небесное железо ощутимо и мешало. Девушка завязла в схватке, успевая защищаться, но не нападать. Еще немного и оставшиеся, как покойный Альрик, сообразят, что небесное железо не всесильно. Он метнул нож в спину того, что рубился с Вигдис, ругнулся, целил под ребра, рассчитывал зацепить почку. Попал, стыдно сказать, куда. Может, хватит, чтобы отвлечь. Додумать Гонор не успел. Что-то силой ударило под колени, роняя навзничь. Он успел сгруппироваться, уберегая затылок но спиной все же приложился изрядно. На миг оборвалось дыхание, и сердце очень не, кстати, застучало ребра, когда понял, что с ног его сбило мертвое тело, подхваченное чем-то плетением. Чьим? Соображать было некогда. Откатился в сторону, не вставая. Туда, где только что была его голова, рухнул тяжеленный ставень. Подлетел, отскочив от земли, снова упал, краем зацепив ребра. Гуннар охнул и накрыл сверху, словно крышкой дымовины. Он успел откинуть ставень, успел даже вскочить и заметить взбешенное лицо Сигрун, но потом что-то ударило его по затылку, вспыхнули искры в глазах, и стало темно. Первым он услышал раздраженный голос Вигдис. «Все было именно так, как вы говорите. Мне надоело жить, и я накинулась в одиночку на четверых одаренных». «Если они оба живы, значит, с оставшимися она справилась без Гуннера. Вдвоем». Мужской голос. «Стража». «У него нет дара». И поэтому за бойца его можно не считать. Но спасибо на добром слое. Впрочем, она уделала троих, пока он кое-как разбирался с одним. Замечательно. Судя по тому, что лежал Гуннер на животе, получив по затылку, он улетел мордой в землю. Нос не дышал, шумела в ушах, и кружилась голова, которую кто-то заботливо повернул лицом в сторону. Хорошо, что Белокамень не столица. Улицы мостят деревом, а не камнем. Хряпнись он со всей дури обрущатку, пожалуй, потом бы и не очнулся. Он попытался поднять голову. Зря. Затошнило. Чувствуя, что вот-вот вырвет, гуннар едва успел встать на четвереньки. «Нет, не пойду, и его не отдам». где снова пробились сквозь шум в ушах. «Пока его не осмотрит целитель». «Так печетесь о здоровье наемника?» «Да. Если бы он не отвлек на себя сразу двоих, я бы не справилась». гуннар кое-как сел, потянулся к затылку. Пальцы коснулись теплого и липкого. Здорово его достали. Чем? Оглядываться пришлось медленно и осторожно. При каждом движении головой казалось, что в черепушке плещется ядовитая жижа. ленам приложили. Вон к тому дому дрова подвезли, а перенести их на задний двор или в чулан хозяева не успели. Расскажи, кому засмеют. «Вы знаете, где мой дом. Я буду там или в лечебнице Эрика? Скорее всего, у себя. Всего доброго, господа». Стражники спорить не стали. То ли не захотели связываться с одаренной, то ли знали, чем чреваты сильные удары по голове и опасались, что придется блевотину Гунора со своей одеждой счищать, то ли все сразу. Вигди, соглядевшись, подозвала уличного мальчишку. Такие в любое время суток сбегаются на дармовое развлечение. Дала монетку. За Эриком послала. Ну и зачем, спрашивается, человека дергать, как будто в первый раз по голове прилетело. Она и сама прекрасно с такими вещами справляется. Доводилось видеть. Гуннор подобрал меч. Хорошо хоть рядом положил, а не на грудь, как покойнику. Медленно поднялся, жестом отстранив вигзис, кинувшуюся подхватить под локоть. Сам дойдет, недалеко. Вроде шатать перестала и тошнит меньше. Хотя голова по-прежнему болела и ломила глаза, словно их кто-то хотел выдавить изнутри. Еще и нос наверняка набок свернут. Будь Гунор чуть более суеверен, поверил бы в порчу или что-нибудь подобное. Уж слишком много на него сыпалось шишек в последние дни. «Пойдем», — сказала Вигнис, добавила еле слышно. «Прости меня». Он качнул было головой, мол, не стоит, что вышло, то вышло, но снова замутило. Пришлось остановиться и несколько раз медленно и глубоко вдохнуть. Помогло так себе, и все же получилось разжать зубы и выговорить. «Ничего». Лучше так, чем одну бы поймали. И прежде чем она начнет спорить и каяться, добавил. А откуда взялся болт? Вигди смыкнул и сунул руку в складки юбки и извлекла самострел. Тут же спрятал обратно. Занятно. Привязанные к поясу карманы под ее юбкой Гуннер видел не раз, но никогда не задумывался, что же у них может быть. И что там еще лежит? Поинтересовался он, почти забыв про головную боль. На самом деле, что угодно. Руни рассказывал, как-то в одной особой приобыске нашли под юбкой три курицы со свернутыми шеями, стащенных со двора соседки. «Мелочи. Пара ножей, иголка с ниткой, два бинта и мазь на воске и живицы. Знаешь, какую верик готовит, мелкие раны заклеивать». Кивать Гонор постерегся. «Знаю. Он и сам такую с собой брал, когда с нанимателями уезжал, но по городу не таскал. И, пожалуй, зря, если так и дальше дело пойдет». «Ладно, это потом. Сейчас не свалиться бы». Голова болела все сильнее и снова начала мутить. Эрик ждал их на ступенях дома Вигдис. Быстро мальчишка обернулся. Или сам гуннар еле плелся, потеряв счет времени. «Ты специально, чтобы я без дела не заскучал?» — сказал Эрик вместо приветствия. «Он тут ни при чем», — сказал Вигдис. «Это я. Точнее, отряд Сигрун». «Настолько глупы оказались?» — изумился лекарь, подставляя локоть. Гуннар спорить не стал, оперся, поинтересовался против воли. «Почему, глупый? Расклад был в их пользу. Потому что они мертвы, а оба живы. Я бы не назвал это в их пользу». «Повезло. Везения не бывает». Спорить не хотелось. Вспыхнувший свет резанул по глазам почти до боли. Гуннар позволил усадить себя в кресло и даже не стал спорить, когда Эрик сам снял с него амулет. Хочет на миг лишиться дара — его дело. «Кровит в полость черепа», — сказал он. «Видишь?» Вигде скинула. «Хорошо, что я за тобой послала. Сама бы не увидела». «Увидела бы. И не беспокойся, все обойдется». На миг голова заболела еще сильнее, едва не вывернула во второй раз. А потом мир прояснился. Ушла дурнота, перестала звенеть в ушах. Спать только захотелось, но это обычное дело». Засвербяло в носу, Гуннар чихнул. Пощупал, вроде кости на место встали. Да, дышать стало легче. И вообще почти как новенький. «Иногда мне хочется запереть тебя в подвале», — произнес Эрик, наблюдая, как гуннар возвращает на место амулет. «Просто чтобы знать, что ты больше ни во что не вляпаешься. Но ведь и там найдешь способ шишек насобирать». «Да мне, знаешь, очень нравится получать по голове», — грознулся гуннар «В следующий раз можешь не приходить». Извини, я не хотел обидеть. Пытался посочувствовать. Он развел руками. Впрочем, с нашим образом жизни едва ли получится закончить свои дни в мягкой постели, в окружении рыдающих родственников. Вот именно. Буркнул Гуннар. Несколько дней пролетели незаметно. Гуннар по-прежнему не собирался оставаться приживалкой в доме женщины, но приглядеть о ней нужно было. И он честно следовал за Вигдис везде. На рынок вместе с подъемщицей, в Шибеницу, где тихо сидел в углу, потягивая пиво. Иногда болтал с другими мечами, скучающими в ожидании нанимателя. Иногда перекидывался парой слов с торговыми людьми. Да, работу ищет, но не голодает, поэтому волен перебирать харчами. Через две недели? В столицу? Можно, если о плате договорятся. Обратно тоже вместе или самому добираться? Если самому тогда дороже. Э, нет. Найдет ли он с кем из столицы возвращаться? Еще вилами на воде писано. Знает ли он кого-то, кто мог посоветовать? Да вон, за тем столом сидят. Рик, Флоки, Кольф. Отличные ребята. Если что, они еще кого подскажут. Полдюжины мечей набрать нетрудно. Дар, И в самом деле, сейчас здесь мало одаренных стало. Болтают всякие гадости. Нет, за сплетнями это не к нему. «Посоветовать?» «Чё, прямо так и говорят. гуннар белобрысый, якшается с одаренными, и те его за равного держат?» «Занятно. Вон у где спросите, она знает. Еще кто кто-то?» «В доме Эрика лекаря. Ингрид Молчунья, его женщина. Но она как-то обмолвилась, что столицу не любит, так что едва ли. «Само собой, за спрос денег не берут. Так что кто вам еще запретит поговорить?» «Да, лекарь порой и сам в сопровождении ходит». Но это тоже у него надо спрашивать. Отряд Скеги распался после того, как сам Скегги исчез, а второй одаренный погиб. Но поговорить с парнями Гуннеру все же удалось. Правда, ничего толком не выговорил. Все было как всегда. Посидели, выпили. Пили много. Под разговор о том, что за ужасы творятся, и кто бы мог подумать, что белобрысый... Тут рассказчик осекся. Добавил, мол, без обид. Никто же не знал, что потом творец сказал свое слово. Словом, в тот злополучный вечер набрались изрядно. Гест первый ушел, сказал, сговорился с какой-то бабой. Нет, никто не знал с кем. Распрашивали, как не расспрашивали. Только улыбался хитро. Дескать, лаком и кусочек. Да только пока не слышно, чтобы кто-то надкусил. Расскажет. Потом. И кто, и какова. И больше живым его не видели. Словом, ничего этот разговор не дал. И вряд ли из приятелей Альрика удастся выжить больше. Разве что Гуннар всерьез укрепился в мысли, что в одаренным лучше не ходить в одиночку по вечерам. И работу нужно искать не просто для меча, а для меча и дара. Как-то убедив Вигдис, что нечего ей в ближайшее время делать в белокамне. Эрик пришел вечером без предупреждения вместе с Ингрид. Оказалось, целитель, способный часами складно рассказывать о чем-то интересном, совершенно не умел расхваливать себя самого. Гуннар, до крайности изумленный, наблюдал, как тот мнется, поглядывает то на Ингрид, то на него, а потом просто вытаскивает из сумки и сует в руки Вигдис пухлую пачку бумаг и писем со словами. — В общем, мы тут подумали. Вот. Смотрел, как недоумение на лице Вигдис сменяется растерянностью, как она замирает ошарашенно, прикрыв рукой рот, оглядывает собравшихся, часто моргая. — Ты знал? — спросила она, встретившись взглядом с Гуннаром. Он кивнул, мимолетно удивившись, что ее глаза полны слез. «Без этого ничего бы не вышло», — сказал Эрик. Вигдис всхлипнула и повисла у него на шее, расцеловав обе щеки. Тот коротко глянул на Гуннера и обнимать поостерегся. Тем временем Вигдис точно так же повисла на Ингрид, а после к Гуннеру достался такой поцелуй, что, не будь рядом свидетелей, им одним бы дело не ограничилось. Вигдис разжала объятия, снова оглядела всех троих и разрыдалась в голос. «Ну, а реветь-то зачем?» — просил Гуннор, снова прижимая ее к себе. «Потому что я сентиментальная дура». Она шмыгнула носом, вытирая глаза. «Я же уже дни считала, сколько еще осталось. А тут мне никогда с вами не расплатиться». «И не надо», — пожал плечами Эрик. «Это всего лишь серебро. Приходит и уходит». Она снова оглядела их. «А Руни?» «Сказал, что ты едва ли захочешь его видеть». «Он тоже?» «И без него ничего бы не вышло». «Я пошлю за ним». Она ринулась к двери, крикнула, обернувшись. «Никуда не уходите. Будем обмывать и как следует». Когда появился Руни, его тоже облобызали. Все уже выпили, и на взгляд Гуннера объятия и поцелуи были чуть горячее, чем следовало. «Я должна извиниться», — сказала Вигдис, когда он убрал руки с ее талии. «Тогда на похоронах?» «Тогда говорила не ты, а горе». Пошел плечами Руни. Я не стал принимать на свой счет. Врал, и это было заметно. Но не спорить же теперь. Впрочем, Руни тоже не собирался продолжать тему. Обнял Ингрид, ухмыльнулся. «Хорошо, что я Сиф не взял. Ее бы сейчас удар хватил». «А так он хватит меня», — буркнул Гуннар. Себе поднос, но Эрик услышал и сказал. «Ничего, я же тут. Успею, если что». «Вот спасибо». — А чего Сиф не взял? — спросила Вигдис. — Я же вас обоих звала. — Куда ей в тягости по ночам шататься? Да и неловко ей будет сидеть в углу и молчать. — С гостями же беседовать о рукоделии и о домашнем порядке, как хозяйство вести и какими делами заниматься. А чего не знаешь, о том у добрых жен спрашивать вежливо и учтиво. И кто что укажет, на том низко бить челом. — усмехнулась Вигдис. — Хорошо, что у меня есть дар. — Хорошо, что у Сиф его нет. — сказал Руни. — Но мы собирались пить или обсуждать мою женщину? — Пить. — Эрик протянул ему кубок. — Штрафную? — Давай. — Возвращаться в кресло Эрик не стал, уселся прямо на пол, запрокинув голову на колени Ингрид. Та погладила его по волосам, наполнив кубок вином, передала в руки. — Да уж, женщину, воспитанную в приюте, при храме, от такого зрелища и в самом деле удар хватит. Гуннер и сам до сих пор не мог привыкнуть к этой бесцеремонности, принятой среди одаренных. Хм, а вы, я смотрю, уже тепленькие!» — хмыкнул Руни, опускаясь в кресло. «Нет, мы только начали. Над бумагами засиделся, спину ломит. Старею, что ли?» Потерся затылком и колени Ингрид, прижмурился точно кот. Руни расхохотался. «Тогда мне пора присматривать саван». Они выпили, сперва за здоровье всех присутствующих и чтобы никаких саванов, потом за дом, чтобы простоял еще пару веков, потом за хозяйку дома, чтобы жизнь полной чаши и счастья всякого, каким бы оно самой Вигдис не представлялось. Потом за друзей, всех скопом копом и каждого в отдельности. Потом на столе кончилась закуска. Вигдис подхватилась, было сбегать в кладовую, но вслед за ней поднялись и мужчины. Во-первых, то, что принесет одна женщина, три здоровых лба сметут со стола в четверть часа. Во-вторых, проще притащить сразу бочонок с вином, чем бегать туда-сюда с кувшинами. И вообще, она тут хозяйка, а не прислуга. Ингрид, хмыкнув, предложила тогда уж сразу расположиться прямо в кладовой, чтобы точно туда-сюда не бегать. Идею решили обдумать по дороге. Но, проходя мимо кухни, Вигдис ахнула. Совсем забыла, она ж тесто с утра поставила. Наверняка уже подошло. — На пироги? — поинтересовался Руни. — На хлеб. Растерялась она. «Но можно и на пироги, только с ними возни. Надо наледник к вашне унести, чтобы не перестоялось». «А зачем наледник? Мы же как раз за закуской шли». Ингрид покрутила пальцем у виска. «Пока печь топится, пока испечется». «А мы куда-то торопимся, или кто-то умирает от голода?» Влез Эрик. Начал загибать пальцы. «Начинку сделать надо? Слепить надо? Дать расстояться надо? Как раз и протопиться». Тем более, что наверняка с утра еще до конца не остыло. «Тебе-то откуда в пирогах, чтобы понимать?» Не удержался Гуннар. «Мать пекла, мне нравилось смотреть. С кашей, с грибами. Выручали очень. Они небогато жили». «Они не мы», — ответил про себя Гуннар. «Тоже, видать, не слишком ладно у него с семьей. Хотя, с другой стороны, ребенок, одаренный обычной матери, заведомо отрезанный ломоть. Продать в университет и забыть». «Потому что тот, кто выйдет из него через 10 лет, будет жить и мыслить совсем не так, как женщина, что его родила». «Хотя сам не лепил», — добавил Эрик. «Но, наверное, это не сложнее, чем зашивать раны». «Хм, как будто ты их руками зашиваешь», — фыркнул Гуннар. «Иногда и руками приходится». Поделитесь еще», — Вигдис обвела ее взглядом. «Сложного в этом действительно ничего нет. И печь не до конца остыла. Но мне одной возиться не хочется». Поможете, будут вам пироги.